Учение Будды должно быть проверено и дано на широкое пользование. В наше время странно думать об общении и не знать положений первого научного общинника. Рука Будды не знала покоя, слагая опыт мировой лаборатории. Одно то, что Будда заповедал мировую общину как эволюцию человечества, одно это, сообщает его учению, огненную убедительность. В построении Будды можно двигаться по бесчисленным этажам и двери везде будут открыты призывом общины. Точное знание Будды позволило ему определить точное состояние его современников и только в далеком будущем увидеть общину мир. Уважение к Будде было таково, что никто не осложнил облик учителя одеянием божественности. Будда запечатлелся человеком, учителем, утверждающим. В этом львином, огненном утверждении он дошел до предвидения Майтреи, символа века познания, величия материи и утверждения великой мировой общины. И сказал Благословенный: Нужно различать понимающих и соглашающихся. Понявший учение не замедлит применить его в жизни. Согласившийся будет кивать головой. И превозносить учение, как замечательную мудрость, но не применит мудрость в жизни. Согласившихся много, но они, как сухой лес, бесплодный и без тени только тление ожидает их. Понявших мало, но они, как губка, впитывают драгоценное знание и готовы драгоценной влагой омыть скверный мир понявший не может не применить учение ибо понимая целесообразность он получает его как исход жизни не теряйте много времени на согласившихся пусть сперва покажут применение первого зова так приписывают благословенному целесообразное отношение к приходящим значит очищение учения будет не только в принятии основ но в введении их в жизнь Отвлеченное понимание учения благословенного невозможно. Насколько оно проникало в жизнь, мы видим, как целые страны отпадали от учения, когда оно вместо жизненных применений обращалось в отвлеченные трактаты. Теперь поразительный пример такого извращения и отпадания является Тибет. Даже учение Бонпо усилилось как реакция против уродливого извращения буддизма. Таше-лама признал невозможным остаться среди предателей учения. По его примеру, отошли из Тибета многие лучшие ламы. Без этих образованных лам Тибет погряз в преступном невежестве. Такая действительность пригодна для наблюдения, как совершается умирание учения. В то же время можно видеть, какую победу совершает учение в других странах, где мыслят о приложении основ к жизни Ту же задачу решают последователи хинаяны становясь терпимее. Будда как источник и Майтрея как общая надежда объединят суровых последователей южного учения с многообразием севера. Окончательно выступит наиболее существенное для ближайшего будущего вместо расцвечения комментариев учение снова будет приведено в красоту ценности, краткой убедительности. Новое время века Майтрея нуждается в убедительности вся жизнь должна быть очищена пламенем подвига. Великий Будда, завещая Майтрею, дал путь всего существования. К этим мудрым и ясным заветам зовет явление новой эволюции. Требования очищения учения не случайно, сроки близятся. Изображение Майтрея готово подняться. Все Будды прошлого сочетали мудрость опыта и передали ее благословенному победителю. Лама возглашает, да будет жизнь тверда, как адамант, победоносна, как знамя учителя, сильна, как орел, и да длится вечно. Конец озвученный книги.